Глава 16. Длинные коридоры, пропавшие сухой плесенью переходы, дымившие углекислотой и ударявшие в нос свежим озоном. По мере того, как фронт все дальше уходил в сторону Дифта, все больше подразделений покидали станцию, и все меньше внимания уделялось ей эксплуатационными службами. Доходило до того, что Джим и Тони, вернувшись с очередного задания, сами выходили на подклейку теплоизоляции. Но, несмотря на эту дополнительную нагрузку, им нравилось, что конкуртов на станции становится все меньше. За очередным поворотом в нишах появились роботы-охранники. Это свидетельствовало о том, что Джим и Тони ступили на обитаемую территорию станции. Их самих на станции никто, кроме Дворецкого, не охранял. Здесь же располагались генералы Вестер и его передвижной штаб, а потому их прикрывал полновесный взвод охраны. Пушки, легкие ракеты и процессоры элит второй категории, превосходившие по быстродействию мозги обыкновенных рейдеров. Навстречу Джиму и Тони прошли двое прикомандированных сотрудников контрразведки, немногословных лейтенантов, носивших признаки неоднократного форматирования. Напарники им даже не кивнули, а те сделали вид, что не заметили. «Генералу Эвестеру», — сообщил Джим двухметровому роботу с сержантскими логотизерами. «Да, сэр, проходите», — ответил тот с небольшой задержкой и подался в сторону, давая Джиму и Тони пройти в генеральские апартаменты. После полковника Фарковского многое здесь было перестроено. Но, к удивлению напарников, основной стиль и некоторая провинциальность по-конкурдски сохранились. «Разрешите войти, сэр!» – справился Джим, салютуя генералу Эвестеру. «Рад приветствовать ваше превосходительство!» – в тон ему добавил Тони, вставая рядом с напуганным майором Спектором. «Как только получили приказ прибыть к вам, сейчас же бросили все дела!» – завел Джим свою отвлекаловку. а Тони провел съемным устройством по поверхности петубола, который держал майор. Все произошло мгновенно. Генерал еще думал, как ему отреагировать на эти почти понебратские приветствия, а напарники уже выполнили программу-минимум. «Прекрасно! Прекрасно!» Генерал поднял руку, призывая к тишине. «Я понимаю, что вы после задания должны прийти в себя и перезагрузиться». «Вам надо сбросить шлаки и все такое, но у нас во время разбора сегодняшних действий возникли некоторые вопросы, на которые можете ответить только вы, господа офицеры». «Мы готовы, сэр», — сказал Джим, кивнув. «Да, сэр, если вам что-то не ясно, мы охотно объясним», — подтвердил Тони, оставив майора и встав рядом с Джимом. Генерал почувствовал какой-то подвох. Перед тем, как заговорить снова, он выждал несколько секунд, приводя в порядок свои архивы. «Вот что, Симонс и Тайлер, меня интересует, как вы попали на окраину Сомма, если бунт рейдеров застал вас в каком-то подвале? Ведь это произошло в подвале, я правильно понял?» «Да, сэр, один из рейдеров неожиданно застрелил Гелиса, которого мы допрашивали», – подтвердил Джим. «Это был внезапный бунт. Рейдеры действовали спонтанно», — вставил майор Спектр. «А потом также спонтанно начали обстреливать нас», — добавил Джим, обращаясь к генералу. «Хочу заметить, сэр, что все рейдеры действовали заодно, и ни о каких спонтанных действиях речи быть не могло. Налицо перехват управления». «Я согласен». Торопливо воскликнул спектр, радуясь подброшенному объяснению. «Да-да», – важно кивая, добавил генерал. «Мы проведем расследование, чтобы определить, откуда был совершен перехват управления рейдерами». «Не иначе, как в бюро завелся крот», – многозначительно добавил Тони. «Ну, я б не стал так категорично». Генерал чувствовал, что беседа развивается бесконтрольно. Впрочем, с полукровками всегда было трудно. Одно слово – интуиты. «Ваше превосходительство! Не стоит отвергать подобный вариант сходу. Разведка – структура противоречивая!» Понизив голос, доверительным тоном произнес Джим. Он сделал шаг к столу генерала, наклонился и заговорил еще тише. «Майор Спектор ведет себя очень подозрительно. Его как будто мучает несоответствие между исходными задачами и исполняемыми действиями». На мгновение генерал как будто согласился с мнением Симмонса. Но только на мгновение. «Потрудитесь вернуться на место, капитан. Если у вас имеется информация особого рода...» Пожалуйста, подайте ее согласно установленным процедурам. Прошу прощения, сэр. Джим резко распрямился и сделал шаг назад, пряча в рукав съемное устройство. Итак, как же вам удалось выйти на окраину города незамеченными? Мы воспользовались подземными пещерами, сэр. В ситуации, в которой мы оказались, на поддержку бюро надеяться было бы глупо. «Зря вы так, капитан. Как только мы получили сообщение о бунте рейдеров, подразделения карателей были высланы немедленно. А что за причал вы обнаружили в подземной пещере?» «Причал как причал. Там стояли несколько судов. Одно мы отвязали и поплыли по течению подземной реки. Как только появилась возможность сойти на сушу, мы это сделали и поднялись наверх. Вот и все». «А куда подевалось судно?» «Наверное, его унесло течением, сэр». «А не попадались ли вам в пещере другие Геллисы? подал голос спектр. «Да, несколько их находились в подвале, но нам было не до них. Обезумевшие рейдеры в любой момент могли начать преследование». Генерал посмотрел на спектра. Тому добавить было нечего. Все, о чем рассказывал Симмонс, подтверждалось видеосканерами взбунтовавшихся рейдеров, которые проникли в пещеру вслед за Симмонсом и Тайлером и сумели пройти до причалов с эвакуационными судами. «Удалось ли вам допросить еще кого-то из Гелисов? «Нет, сэр, никаких допросов не было. Мы спешили выбраться из этой ловушки. В подземелье было полно червей». «Мне доложили, что вы запросили с орбиты бомбовый удар». «Да, сэр. Возле электрической скважины оказался червь-гигант». «Понятно. А как вы эвакуировались?» «На баражире, сэр. Кстати, сверху хорошо было видно, как каратели уничтожали бунтовщиков. Так что в какой-то мере мы были отомщены». Генерал со спектром переглянулись. Возможно, полукровки видели также и высадку у исследовательского центра, но обсуждать это с ними генерал не собирался. «Вы свободны, господа офицеры! Благодарю за помощь!» Симмонс и Тайлер коротко попрощались и ушли. Конкурты остались одни, и некоторое время только обменивались взглядами, приводя в порядок свои архивы. «Ну что...» Какие выводы можно сделать из этой встречи, майор Спектор? Весьма вероятно, сэр, что полукровки получили от Гелесов дополнительную информацию о водородном процессоре. Из чего это следует? Это... Начал было майор, но тут его взгляд упал на экран портативного петубола. Мигавшая на нем отметка сообщала о свершившемся факте несанкционированного копирования документов. «Мой доклад!» – спохватился майор. «Его только что скопировали!» «Как? Кто мог скопи...» Генерал вскочил с кресла, схватил со стола свой петобол и на его экране тоже обнаружил сообщение о снятии информации. — Ну да, он же наклонялся над моим столом, якобы для доверительного сообщения. — Нужно немедленно забрать у них носители, — выйдя из тени майора, предложил капитан Култерга. — Он прав, — поддержал коллегу Спектр. — Ведь там все мои предложения. — Вызывайте наряд и группы досмотра, — приказал генерал. «Нужно действовать незамедлительно. Я поставлю их на место. Немедленно поставлю».